Глава тринадцатая Два года назад справлено было тридцать кругов, как Иван Петрович жил с Аленой. А справлено было так. Взяли в одно время отпуска и проехались по выросшим детям, которые все до единого ушли из родного дома. Но их и всех-то, две дочери и сын, двигались от ближнего к дальнему. Сначала к дочери в райцентр, где она учительствовала в младших классах, потом ко второй, к старшей дочери в Иркутск, где чуть было не споткнулись, только там, в Иркутске, узнав, что дочь в больнице. Дали ее семье квартиру в девятиэтажном доме на самой верхотуре, а лифт не пустили. И вот тоская при переезде совсем тяжелая и не совсем тяжелая надсадилась она до того, что сразу после новоселья загуляла в больницу. В мать, та тоже не знает удержу. Конечно, неловко было уезжать при таком раскладе, но Таня городская дочь настояла, чтоб ехали. Да чего Иван Петрович, привыкший ко всему и неразморенный мужик, а и он, сделав десяток ходок на девятый этаж, заплетаясь на последних пролетах ногами и руками, заметно почернел вырывающимся словом и рад был уехать подальше от этих возверяющих граждан городских удобств. А лифт там, пишет дочь, И по сю пору на приколе В его шахте через выломанную дверь уже кто-то разбился. Что в иных местах нельзя, в Иркутске можно. И только у сына, к которому летели на самолете, Иван Петрович вошел опять в душу. Сын Борька встретил их в Хабаровске, рослый, как все они нынче насытых хлебах сильно повзрослевший, в форме, выделяющий его мужскую стать и подбирающей материнскую скуластость. Уже и не Борька, а Борис Иванович. После авиационного училища он работал техником в небольшом аэропорту, и к покою Алены работа его делалась на земле. В тот же день на другом, на маленьком самолете – Они прибыли на это место. Красивый и богатый поселок, весь в зелени и уборе. Правда, и время выпало хорошее. Сухой сентябрь. Борис жил своим домом, который отдали молодым тесть с тещей, построившиеся посолидней отдельно через улицу. А при доме был сад с разной ягодой и делешной яблокой. Обо всем этом Бориса рассказывал и писал, но пока не видел глазами Иван Петрович, как к писаному и относился. А потеребил яблоко с живого дерева, обошел поселок, поглядел в людские лица, не испорченные через одно пьянством, съездил на рыбалку, подивившись, что рыбы в невеликой речке больше, чем в ангаре, И порадовался за Борьку. Везде сказывают хорошо, где нас нет, но тут и верно было не худо. Дело не в яблоке и не в тепле, свой климат он и есть свой. А жизнь здесь чувствовалась ненадрывная, порядка здесь просматривалось больше, и держался этот порядок не на окрике и штрафе а на давно заведенном общинном законе. Вот в чем дело. И даже если и преувеличивал Иван Петрович, оказалось ему, что ничуть он не преувеличивал, то и тогда несравнимо с Сосновкой. «Сын с невесткой пристали. Переезжайте!» Им подпели Борисовы тесть с тещей, которым Иван Петрович с соленой приглянулись, видать, бесхитростностью и подладом «Присмотрим, не дом, сторгуемся. Здесь большой совхоз, работа найдется. Будете при нас, а мы при вас. Все равно надо кому-то притуляться. Никто вас в сосновке за хвост не держит». «Никто за хвост не держит», — а сосновка сама, а земля, которая дана жизнь, и жизнь всего позаднего, прежнего рода. Неужели оставить все это архаровцам, которые, идучи с работы по дороге, сворачивают на кладбище оправляться, с чем прихватил их однажды Иван Петрович? Кому-то надо или не надо держать оборону? Прочь чужого врага стояли, и выстоим, свой враг, как и свой вор, пострашнее. С тем и примирился Иван Петрович, воротившись от сына и впрягшись опять в невеселый хомут сосновской жизни. Но знал он теперь, что не всюду живут одинаково, и что есть куда оборачиваться за поддержкой. С тем и работал продолжая тянуть лямку победителя соревнования. Хотя никакого соревнования не было и в помине, а было или работник ты, или нет, или природный пахарь, или неотставной болтун. И встревал, и лес нарожен, и сердце надрывал снова и снова с тем же. Не везде трын-трава. И выходил из отчаяния, и других наставлял, кто готов был из него не выбираться, соорудив из отчаяния стену, за которой гори оно все синим пламенем. Все с тем же. Однако в последнем году стало совсем не в мочь с тех пор, как прибыла и утвердилась теперешняя бригада архаровцев. Раньше этих бригад перебывало не счесть. поживут, погудят, покажут местному народу товар лицом и восвояси, дальше пытать непрекаянную свою судьбу. И уж на кладбище до десятка могил из них, кто ненароком отыскал ее и причалил навеки. Всякие наезжали, но таких, как нынешние, не было. Эти явились сразу, как организованная в одно сила, со своими законами и старшинством. Пробовали разбить их, не получилось. Пытались отправить на лесосеку на ангару? Нет. Остались на нижнем складе рядом с поселком на разделке и откатке, где нужны сноровистые руки. А у них сноровка по другим делам. И пошла-поехала. Лесом все кругом завалено в переплет, Так что не подъехать. Кубатура вместе с обрезью. В огне горят и вершинник, и хлысты. Стоишь с машиной по полчаса, Пока сам не поможешь растаскать завал. Не удержишься, накричишь, А с них взятки гладки. Они только похохатывают да подкусывают. Накричишь потом на Бориса Тимофеевича, а он на тебя. На работу стал выезжать, как на каторгу. И в поселке, в клубе бильярд на деньги, в магазине для всех очередь, для них посторонись. А скажи, оборвут так, что недели не хватит, чтоб собрать себя по кусочкам». Люди, столкнувшись с какой-то невиданной сплоткой, держащиеся не на лучшем, а словно бы на худшем в человеке, растерялись и старались держаться от архаровцев подальше. Сотни народу в поселке, а десяток захватил власть. Вот чего не мог понять Иван Петрович. Но, раздумывая об этом... Догадывался он, что люди разбрелись всяк по себе еще раньше, и что архаровцы лишь подобрали то, что валялось без употребления. Он допускал и верил даже, что при большой общей беде архаровцы могли показать себя людьми, не совсем же пропащие это племя, но при развезении когда ни шатка, ни валка их собирают вместе и возносит в расхристанности неурядье, которое они чуют, слетаясь к нему по звериному обострившимся чутьем. Не зря прижились они в Сосновке, в Сырниках, где теперь сын, не прижились бы, а здесь за год съехало только двое. Один кавказского вида, державший по первости верх в команде, был, по-видимому, скинут и уволен своими же, после чего утвердился Сашка Девятый. Другой, покалеченный в пьяной драке, обратно из больницы не вернулся. И еще один по фамилии Сомов отбился от своих и ушел в семью к Наде Почеваловой мужику, который утонул. В декабре воруливал Иван Петрович с нижнего склада в поселок после работы, и на полдороге остановил его Сашка Девятый, шагавший с кем-то из своих. Иван Петрович притормозил, Сашка сел, а тот другой остался, хотя места в кабине было. Красивый парень был этот Сашка. Высокий, ладно сбитый, со светящимся белобрысым лицом, но красота как бы подточена чем-то. Сразу и не понять, в чем штука. Будто подсыхает она изнутри, морщится, будто поверху только и осталась. До самого поселка ехали молча. Но, сходя у общежития, сказал Сашка с неряшливой улыбкой. Ты вот что поимей, гражданин-законник, герой борьбы и труда. Ни нам до тебя дела нет, ни тебе до нас. А будешь к нам за делом ходить, и мы к тебе придем. А вскоре кончилось в магазине питье. Кончилось и кончилось. Ни справа по ангаре нет, ни слева. И архаровцы, оголодав, снарядили с рюкзачком брата своего Соню в город. Неделю, пока летал, да сидел он по непогодью в аэропортах, работали они за того парня, скрывая, что его среди них нет. А тут лес, тут годовой план, день и ночь на нервах, каждые руки на вес золота а по прибытии Сони с продуктом архаровцы поредили вдвое. Иван Петрович привез директора и показал «смотрите, что творится». Тот снял бригаду с нижнего склада. Потом Борис Тимофеевич вернул ее. Работать, в конце концов, кому-то надо было. А на запущенное архаровское место, опасное еще и тем, что оно архаровское, Никто идти не хотел. В январе, в ветреный со снегом день, когда в двух шагах ни холеры не видать, подъехал Иван Петрович на нижний склад и встал под разгрузку. Подошел разгрузчик, подцепил крюком лес и свалил на поката. За один раз не вывалить, снова зацепил остатки и снова потащил на себя. Не теряя времени, Иван Петрович стал поднимать стойки. В каждой из них вес нешуточный, сдуру не вымахнешь. Задрал наверх первую и замешкался, чтобы перевести дух. И только сделал шаг, только вынес из-под нее голову. Тяжеленная металлическая подпора вдруг оборвалась. Взяла и оборвалась — Хотя установленная и наклоненная внутрь не должна была пойти назад и никогда не ходила. С той стороны, куда вывалился лес, суетились архаровцы, двое. Иоанн Петрович постоял возле них, посмотрел, подумал и ничего не сказал. А что скажешь? И поехал, размышляя над судьбой. На собрании, где подводились итоги года, Ивана Петровича премировали талоном на ковер. Он поднялся и, портя заведенную обедню, отказался от талона. Ковер ему был не нужен. Ни премии, ни почести ему были не нужны, а нужна была такая работа, которую с другого конца не подпирают, чтобы ее остановить и такая жизнь, которая обошлась бы без подножек. Он так и сказал, но сказал нервно, чуть не на слезе, допытываясь, почему делается вид, что все хорошо и даже прекрасно, если выполняем план, и до каких пор план станет прикрывать и оправдывать все, что творится внутри плана. Обида Ивана Петровича была не на архаровцев, что с них взять, а на своих, претерпевшихся и покосившихся, поверивших, что всякая перемена только во благо. Иван Петрович, разгорячась, захлебнулся тем же, что упирало его в спину и при ночных раздумьях. «Да неужели только он один это видит и понимает?» а никто больше не видит и не понимает. И если он один, то зачем? Зачем видеть и понимать? Есть ли это истинное видение и понимание? Не покривился ли он сам тем именно, что слишком упирается, чтобы удержаться в примизне? Полисадник перед избой разворотили совсем недавно уже после того, как Иван Петрович написал заявление об увольнении. Скорее всего, подцепил с пьяных глаз кто-то из своих. Если поспрашивать, нетрудно и доискаться, чья это работа. Но спрашивать не хотелось. И Алена молчала. А уж ей-то обязательно донесли. Обида с людей, правых и виноватых, сошла в нем... В злость только на себя самого. Спасение было одно — уехать.